А тут прекрасная еда из нового света. Благодарим тебя, Боже. Но Вильял знал, что кормление есть размножение. В прежние годы, когда люди занимались в любви, они просто увеличивали проценты детской смертности и уменьшали среднюю продолжительность жизни. Но после появления кораблей с зерном всё стало иначе. Самоокупление увеличивало население, да ещё как. Архинаместник снова визгливо смеётся. Наплыв. В кадре снятом через сильный микроскоп сперматозоиды яростно старающиеся достичь своей конечной цели большого лунообразного яйца, находящегося в левом верхнем углу кадра. На звуковой дорожке тенор допевает последние пассажи Листовской симфонии Фауст. Другой кадр. Вид с воздуха на Лондон. 1800 года. Затем опять дарвиновская гонка на выживание и самосохранение. Снова вид Лондона, но уже в 1990 году. Потом опять сперматозоиды и снова Лондон, каким увидели его германские лётчики в 1940 году. Наплываем крупный план. Архинаместник. Господи. произносит он слегка дрожащим голосом, который всегда считается уместным для подобных фраз. Благодарим тебя за все эти бессмертные души, поселённые в тела, что год за годом становятся всё более хворми, захудалыми и паршивыми, поскольку всё, что предсказывает Вилиал, неизбежно сбывается. Планета Перенаселена. 500, 800, иногда даже все 1000 человек на квадратную милю плодородной земли, а скверное земледелие уже начинает её губить. Повседу эрозия, повсюду выщелачивание минеральных солей, пустыни наступают, леса хиреют, даже в Америке, даже в этом новом свете, бывшем когда-то надеждой старого света. Спираль промышленности стремится вверх спираль плодородие почвы вниз больше и лучше богаче и могущественнее и вдруг почти внезапно голоднее и голоднее да вилял всё это предвидел переход от голода к ввозу пищи от ввоза пищи к резкому росту населения от роста населения опять к голоду от печи голоду, кному голоду, в голоду высшему, в голоду невероятно индустриализованных пролетариев, голоду жителей городов, у которых есть и деньги, и все удобства, и автомобили, и радиоприёмники, и любые мыслимые приспособления к голоду, вызывающему тотальные войны, которые в свою очередь влекут за собой ещё более жестокий голод. Аргентинский местник останавливается и опять отхлёбывает из бутылки. И запомните, продолжает он, что Вильям мог добиться своего даже без искусственного сапа, даже без атомной бомбы. Быть может, немного медленнее, но всё же неизбежно люди уничтожили бы себя, уничтожили бы мир, в котором жили. Деваться им было некуда. Вильял уже поддел их обоими рогами. Если бы ему удалось соскользнуть с рога тотальной войны, они оказались бы на роге голодной смерти. А достия они умирать от голода, у них появилось бы искушение прибегнуть к войне. И попытайся они найти мирный и разумный выход из создавшегося положения, наготою был ещё один более коварный рок самоуничтожение. И с самого начала промышленной революции он предвидел Благодаря чудесам новой техники люди станут столь невообразимо самоуверенными, что потеряют всякое чувство реальности. Именно это и произошло. Эти жалкие рыбы колёс и гроз сбухов стали поздравлять себя с тем, что покорили природу. Покорители природы, как же? А в действительности же они просто нарушили равновесие в природе, и вот-вот уже должны были начать расхлёбывать последствия. Только подумайте, что они понаделали за полтора столетия до этого. Загадили реки, истребили диких зверей, уничтожили леса, смыли пахотный слой земли в море, сожгли океан нефти, разбазарили полезные ископаемые, которые накапливались в течение целых геологических эпох. Разгул преступного